Он был молод, главный врач Симуширского медцентра нервных заболеваний. Небольшого роста, хрупкий, нервный, он не был красивым, лицо слегка портили угрюмая складка губ и неожиданно нежный девичий подбородок. Но когда он улыбался, а случалось такое нечасто, становилось понятно, за что его любят пациенты и персонал клиники. «И все же, по сути дела, у нас в руках клад с тайнами Юпитера», — упорствовал Старченко. «Представь, какие знания мы получим, расшифровав записанную в их головах информацию». «Не знаю». Наумов отвернулся и подошел к пульту медицинского комплекса. Автоматы продолжали следить за состоянием пациентов, и красно-желтая гамма на панели пульта — указывало на то, что пострадавшие находятся на грани жизни и смерти. На панели замерцал синий огонек. На трехметровые кубы реаниматоров опустились плоские многосегментные зеркала следящих систем. Одновременно ожил виом над пультом. И взором врачей предстали тела космонавтов, поддерживаемые невидимыми силовыми сетками. К рукам и ногам лежащих придвинулись белые шланги с присосами на панели зажглась надпись питание головы космонавтов скрылись в сложных ажурных конструкциях энцефаловизоров но на умову показалось будто он видит страдальческие гримасы на белых как мел лицах и ему стало зябко и неуютно Тихий звон видеовызова заставил Старченко замолчать и подойти к дальней стене зала, за перегородку технических систем. Через минуту он вернулся. «Снова эта женщина, Изотова, просит пропустить к вам. Я сказал, что сейчас время процедуры, ты занят». «Впусти». Наумов нахмурил тонкие черные брови. «Это не просто женщина, это его жена». «Жена!» — хмыкнул Старченко. «Да недавно не...» Врач наткнулся на холодный взгляд главного и поспешил скрыться за перегородкой. Белобрысый, высокий, широкоплечий, шумный. Он являл собой полную противоположность Наумову. И тот иногда удивлялся в глубине души, как это они проработали вместе уже два года». В этот день Старченко был Наумову неприятен. Может быть, из-за того, что в его рассуждениях было рациональное зерно, и Наумову не хотелось в этом признаться. Наумов вырастил из стены пару кресел и сел, продолжая наблюдать, как сменяются аппараты над телами людей. Отчего же пришло острое чувство сострадания? Разве мало прошло перед ним пациентов? разве мало он повидал смертей? В тех случаях его не однажды охватывали отчаяние и гнев. Медицина слишком часто оказывалась бессильной, и люди умирали, несмотря на все ухищрения ее многосотлетнего опыта. Люди научились побеждать болезни, прежде считавшиеся неизлечимыми, выращивать новые органы тела взамен утративших жизнеспособность. Но мозг... мозг оказался слишком хрупким и сложным, и даже самые тонкие и точные методы его лечения подчас не давали желаемого результата. Мозг во многом продолжал оставаться тайной. Открытие новых его возможностей происходило медленно, и люди продолжали умирать, если он оказывался поврежденным. Продолжали умирать, если ошибалась природа продолжали умирать на операционных столах под ножами хирургов в результате их неосторожности или незнания.